Глава двадцать п я т Переместиться в реальный мир было не так уж и тяжело, а вот найти приют, как ни странно, оказалось гораздо сложнее. И вроде бы на город он единственный, а вот добраться и не запутать л на окраине не так-то просто. Ну, это-то понятно, что таких детишек убрали ото всех подальше, заметил Брай. Мало чего они отчебучат. Верно. Согласился я, и все равно обидно за них. Приюты никогда не были райским домиком, заметил пес. Так что ничего хорошего там не жди. Мы прошли по проселочной дороге, о к р у ж е н н о й со всех сторон зелеными полями, и оказались у высокого забора. За ним слышались детские голоса и смех. Я же подошел к широким воротам и надавил на кнопку радиоприемника. Раздался шум и помехи, а потом с к р и ж е щ у щ и й женский голос: "Кто там? Добрый день, я из Академии истинных. Я постарался быть вежливым, несмотря на такое приветствие. Хотел бы поговорить насчет Григория Васильченко. Кого? прокричала незнакомка, но вместе с этим раздались писк и щелчок. Я отшатнулся от ворот. Так как мне навстречу вышла дородное б а б и щ е по-другому и не назвать, в темно-серой монашеской рясе. Ты кто такой? выпалила она. Мы не вызывали истинных. И я и не повызову. Слегка поклонился. Меня зовут Матвей. Я хотел. Знаю я чего-то хотел, но говорить не о чем. Грозно произнесла она. Мы уже все про Гришку рассказали. Чего вам еще понадобилось? Я хотел а уточнить, что произошло. Погиб дурень. Как стал свободным, так и начал всякую хрень творить. Одним богам только известно, во что он ввязывался. Свободным? Не понял я. Ну да, восемнадцать стукнуло, так путь открыт, куда захочешь. Мы не собираемся до конца жизни кормить. И так к р т о в выше крыши. Эм, я чуть замялся. Но что именно тогда произошло? А мне-то откуда знать? Баба все больше гневалась. Говорю же, он ушел, взрослым стал. За жизнь ю его следить не обязаны. Ладно, и все же. Чего тебе еще? Проваливай у нас дел не в п р о в о р о т Или мне обратиться к вашему ректору? Я не. Все. Разговор окончен. Настоятельница шагнула обратно за калитку и хлопнула ею так, что у меня в ушах зазвенело. Не самый лучший разговор, пробормотал я и двинулся вдоль забора. Уходить я не собирался. Судя по тому, что сейчас произошло, наставница что-то скрывает. Осталось понять, что именно, но как? Не обижайся на нее, ко мне подлетела Айка. Она грубиянка, потому что мужика нет. Но оно и понятно с ее-то формами. Айка, не сейчас, перебил призрачную девушку, глядя на вершину забора. Скажи лучше, ты можешь проникнуть внутрь? Нет, она виновата, опустила голову. Прости, м а т в е й н о здесь какая-то магическая защита против таких, как я. Понятно, закрылись от всех духов, кивнул в ответ. Неправильно сделали. Уверен, лишних постоянно тянет сюда, чтобы полакомиться маленькими несмышлеными магами. В этот момент к нам откуда-то выбежал Брай и подскочил к нам. Ну, как все прошло? Радостно спросил он. Ты не слышал? Удивилась Айка. Матвеюшку грубо послали. Разве можно послать в е ж л и в о Он посмотрел на призрака. Меня можно, кивнул а т а обернувшись ко мне. И я буду рада, если Матвей пошлет меня на не сейчас, повторил я и обратился к Браю. Ты чего так л о с н и ш ь с я Узнал что-то? Ага, кивнул тот. Но с тебя п р и ч и т а е т с я Давай, не томи. Ладушки. Он развернулся и побежал обратно. Идем. Мы пробежали вдоль забора метров двадцать, пока не остановились у небольшой трещины. Земля под ней была разрыта, видимо, кто-то все же вспомнил о своем собачьем происхождении. Ты был в приюте? Сразу же догадался я. Ага, кивнул пес с довольной мордой. И кое-что там узнал. Что же? Сейчас сам узнаешь. С этими словами он лукаво нырнул в нору и исчез. Но через несколько секунд вернулся, а следом за ним просочилось нечто серое, похожее на толстый канат. Однако, когда он вытянулся на полную длину и свернулся, то превратился в мальчонку лет десяти на вид, невысокий, худощавый, лохматый и в подратой одежде. Ух ты! пораженно выдохнул я. Ловко ты! Бывает, как ни в чем не бывало, пожал плечами тот. Так это ты тот хер из академии, что ищет Гришку. Чему сразу хер? Возмутился я. Так тебя настоятельница назвала. Кто бы сомневался? Я закатил глаза. Я хочу помочь, заявил мальчонка. Я знал Гришку до того, как его убили. Убили? Я заинтересовался и присел на землю напротив моего. внезапного осведомителя. Нука, давай поподробнее. А вы точно поможете? А кто зашугано спросил он. Сделаю, что смогу, кивнул я с дружелюбной улыбкой. Не переживай, я не из богатеньких. Сам видишь, какие у меня друзья. Кивнул на призрака и пса. Айка помахала ручкой, а Брай гордо вскинул морду. Мальчишка сразу заулыбался, сел рядом с ним и почесал за ухом. Отчего Брай не удержался и зажмурился? Значит, и Семена найдете? Мальчишка с надеждой посмотрел на меня. с е м ё н а Удивленно переспросил я. Да, это родной брат Гришки. Он пропал несколько месяцев назад, но нам о нем запрещено говорить. О как! Я нахмурился. Становится все интереснее. Ладно, паренек, давай все сначала. Да что тут говорить? Он развел руками. Я здесь почти что с рождения. Говорят, сперва все хорошо было, а потом п р о я в и л о с ь э т о Поднял ладонь, которая моментально превратилась в кожаную перчатку и тут же упала, будто без костей. Но стоило мальчику встряхнуть ею, как все нормализовалось. Родители испугались и сбагрили меня сюда. Из-за такого? – рыкнул Брай. Вот же! Тихо. Шикнул на него я. Здесь дети. Да ладно, улыбался мальчишка. Я давно не маленький и не такие словечки в свой адрес слышал. А вот это мне уже совсем не нравится, пробормотал я, поджав губы. То ли еще будет, хмыкнул мой собеседник, скрестив ноги. Я познакомился с братьями, когда у них погибли родители в аварии. Мне тогда было совсем мало лет, а они взрослыми казались. Семену десять лет, а Гришки четырнадцать. Им тяжело было, но они быстро сплотились, даже нам начали помогать, за что частенько получали розгами от настоятельниц. Но при этом никого из нас не сдавали. п е ч а л ь н о вздохнул и опустил глаза. А потом мы все подросли, и Гришки пора было уходить. Конечно, он не хотел, никто не хотел, но по-другому же никак. Мы ведь здесь маги, но слабые. Однако он хотел стать истинным, но ему отказали. Семен потом говорил, что там какой-то серый пиджак всем заправляет, если денег нет, то дорога в академию закрыта. Вот же сука! Брай все-таки не выдержал. Нет, ты слышал, Матвей? Злился он, крутясь на месте. Вот вернемся, я ему-то яйца и откушу. Успокойся, остановил я пса. Давай послушаем. Ага. Прорычал он, но все же поднял морду к мальчишке. Говори. Да. Он снова вздохнул, даже всхлипнул, как мне показалось. Я не знаю, чем Гришка занимался все это время. Семка нам ничего толком не рассказывал. Но потом его не стало. Вытер грязным рукавом нос. с е м а говорил, но за забором послышались крики, то й с скрипучей настоятельницы, и мальчишка испуганно вскочил на ноги. Не над бежать! выпалил он и потянулся в нору. Но вы еще о б р е д и т е я все расскажу. Только пообещайте, что спасете Семку. На том он и исчез в о м р а к е узкого туннеля. Мы же втроем дружно переглянулись. Вот так вот, пробормотал я. Оказывается, у погибшего все-таки была родня.